Глава третья. «Будешь знать, паскуда, как кусать руку, что тебя кормит!» Крепкий удар широкой ладони, звон в ушах. «Будешь знать, потаскун, как пакостить там, где живешь. «Вобью тебе шленда в глупую башку княжью милость!» Еще удар!» Проходимец прижал уши и отчаянно завилял хвостом, надеясь разжалобить старого хозяина. Но Каземеш был в ярости. Он снова ударил пса, и крупный перстень рассек проходимцу щеку. Пес взвизгнул, отскочил и с тоской уставился на хозяина. Пожалуй, проходимка ни в чем не обвинял князя. С ними двуногими всякое бывает. Попадет вожжа под княжий зад, так получать чели де шишки и ему прохи, щедро пользующемуся хозяйской любовью, от гнева княжьего прятаться совсем не гоже. Ни дворняга, благородный, гончак чистых кровей. И хоть провинность его меньше жучего уса, а по ушам съезжена знатно, да и рука у князя, как поварская хлебная лопата, прошка решил на хозяина зла не держать. Проходимец заскулил, преданно заглядывая в глаза Казимежу, но князь больше не обращал на него внимания. Смотрел вдаль, на темную кромку леса, и белесую в сумерках дорогу ждал. Злого человека ждал. Это Прохо давно понял. В прошлый раз, как злой человек приезжал, князь, сам не свой, едва не пришиб замешкавшегося стремянного, да с хозяйкой целый вечер ругался. Вот и теперь хозяин рычал едва не с утра, бронился и раздавал почем зря за трещины. Разве не таскал ничего раньше Проха с княжьего стола? Таскал, и бывало час самой ложки хозяйской. Но посмеется Казимеш, подхватит свою миску до да всю Прошки в морду ешь проходимец дружок любезный а тут заутиную ножку по ушам не в духе был хозяин как шавкой обреханый понурый страшный злой и словно бы настороженный вышел во двор оперся на коновись вглядывался в полутьму вслушивался вздохнул глубоко на лавку под дубом сел сутулился и снова все глядел все слушал Да, видно, не слышал, потому как, когда из-за плетня появился юрок, князь не повернул головы. Проха взбрехнул было, но Юрек пригрозил ему кулаком за княжьей спиной, а вслух громким ласковым голосом окликнул. «Что, Проша, своих уж не узнаешь, старый пустобрех. И тут Казимеш не повернул головы, и Юрек, сутулившись и изобразив на широком лице покорность, подошел еще ближе. Надеюсь, что князь наконец обернется. Казимеш махнул рукой, приглашая его сесть рядом. Прохо тоже перебрался поближе к хозяину. Не нравились ему Ешкины глаза, черные нехорошие. Милостивый государь! начал было Юрик, давай уж, братец, без чинов, все по землице ходим. Уж какие государи нынче, топь тебя побери. Вали свою печально княжью голову: одной больше, одной меньше. С отцом твоим Юрок, от одного учителя батаги принимали. Тебя на руках нянчил, так уж я серчаю да не убью, черному князю не отправлю. Каська, опять. Юрак вздохнул, распрямляя широкие плечи, тряхнул головой. Как бы только Каська, укороти, князь твоего любимца ведь шепчутся мужички. У всех жены, не все в ладу, а на бабей подол замка не повесишь. «Мужички пошепчутся, и беды б не было, змею сердце греешь». «Так уж и змею», — усмехнулся Казимеш. «Не всяк змея, кто шустрее тебя. Обнимали бы баб погорячее, так и лашки б не разгуляться». Под насмешливым взором князя Юрик потемнел лицом, придвинулся ближе и заговорил торопливым шепотом. Прошка подкрался, завалился под скамьёй и принялся с видимым усердием гонять блох. Не на шутку разволновавшийся юрик только толкнул его ногой, но не прогнал, и проходимец жадно вслушивался в его сбивчивый и быстрый шепот. Только ровным счетом ничего не понял. Илашка, княжин черноголовый любимец, зарился, по словам путаника Юрыка, на чужое. Только взял какое-то свое у Юрыковой каски, да урвал у Немирки, покуда ее благоверный таскался в дальнюю гать на рынок за новым жеребцом. Прошка помотал головой, недоумевая. Немирка вовсе не выглядела как-то иначе, наоборот, повеселела, и даже к нему, проходимке, стало приветливей. И ежели Илашка что и урвал, то из такого места, что сразу и не приметишь. Проха тихо зарычал, думая не ухватить клеветника Юрыка за ногу. Не рвал Илашка никого, в это проходимец никак не поверил бы. И Ларий ему нравился, хороший он, черноголовый, щедрый. Собак, хозяйских ли вольных, никогда не обидит. А бывает, злится старый хозяин, у всей дворни чубы трещат. А войдёт Илашка, сверкнет веселыми глазами. И от его шуток повеселеет каземеш. Уж, глядишь, треплет по голове верного проху. Да раз, полную миску со стола, с потрошками, с косточкой. Нет, не мог черноголовый от немирки рвать. Большого сердца человек. А если и урвал чего, так уж не от этой тощей черпальной ложки. Если б ему, Прохи, выбирать от кого, рванул бы он от Каськи Чернобровой. У той места, как на княжьем столе. Напутал, видно, бестолковый юрик. Это у Каськи Черноголовый урвал, а у Немирки своё взял. Да только Казимеш, видно, Юрика понял, нахмурился, покачал головой, языком прицокнул. «Виноват Ларий! пробормотал князь. Только что ж я сделаю, Юрек? Ведь молодого до да холостого не то, что князь. Земля создательница в штанах не удержит. Казимеш, шазлясь на беспутника любимца, хлопнул ладонью по шершавому дереву скамьи, но запечалился, уронил руку, и проходимка тут же сунулся под нее ласкаться, да не к месту. Князь оттолкнул широкую лопоухую голову пса. Ладно, Юрек, проговорил он медленно и строго. «С утра голова яснее. Я тебя услышал, себя послушаю, подумаю, как с вами быть. А уж свою каську сам крепче заподол держи. Теперь ступай. Гостя встречать буду». И Казимеш с мрачным и темным лицом пошел к дому. На светлой дороге, отделившись от чёрной кромки леса, показалась пара конных. Опальный Прошка не рискнул вернуться в дом за хозяином, а остался во дворе. Прилег под деревом и стал смотреть, как приближаются черные фигуры всадников. Злого человека проходимец узнал сразу, по длинному черному плащу с капюшоном, да по прямой, как палка спине. к ему так нескверно, словно аршин проглотил, подумалось Прохе. В су более по нраву были спины смиренные, головы склоненные. От сутулых до угодливых княжеский лопоухий любимец добра видел немерено, Тот косточку подаст, тот за ухом почешет да потреплет по загривку. И все на князя смотрят, улыбки ждут. А от прямой спины, кроме пинка до палки, нечего и ждать. Куда там на собак смотреть, когда подбородком в небо тычешь?» Слуга злого человека нравился прохи не больше. Его круглое мясницкое лицо было искажено страхом. Видно, толстощёкий не слишком доверялся силе своего хозяина, то и дело озирался, словно ожидал нападения. Это слегка смягчило суровое недоверие проходимца. Осторожность пес ценил среди самых драгоценных собачьих качеств и крепко уважал в людях. В бессмысленной смелости он, напротив, не видел особенного достоинства, и потому злой человек вдвое казался ему противен. Гаже прямой спины было совершенное бесстрашие княжьего гостя. Осторожный спутник его то и дело проверял притороченную к седлу сумку, не застегнутую на случай засады, и, стараясь унять простительный всякому живому и смертному существу страх, ежеминутно касался рукой кожаной обложки книги, что на пол ладони выглядывало из сумки. Проха знал, что стоит лишь шевельнуться к устам, стоит мелькнуть в сгущающейся ночной темноте белым искрам, как выхватит толстолицей свою книжку. Побелеет темная кожа обложки, засияет, и уж тогда держись. Старый хозяин тоже, бывало, рассеянно, думая о чем-то нехорошем, все хватался за свой большой перстень с зеленым камнем. А раз, давненько, видел Прохо, как князь с колечка белые искры сбрасывал. Когда на охоте случилось несчастье, молодого хозяина лошадь понесла. У самого молодого хозяина тоже колечко есть, вроде отцовского, да смелости дурости знать не в пример больше. Как припустил его огнетка по всем ямам до да бурелому, так и про колечко забыл, вцепился в поводье, вопит дурным голосом. Злой человек кольца не носил, не видел при нём Проха никакой другой блестящей человечьей прихоти и книги или палки ни разу не видал. На что, надеялся странный и гордец, проходимка и придумать не мог. Уж не полагался же он впрямь на своего толстомясого насмерть перепуганного книжника. Тем временем злой человек со слугой приблизились, спешились. Казимеш вышел им навстречу, сдержанно улыбаясь. Но напряженные складки между бровей не разгладились, стали глубже. Проходимец бесшумно потрусил к хозяину, остановился в паре шагов, невидимой в тени. На всякий случай принюхался, вгляделся в сумрак. Старый хозяин пах вином и индиктярным мылом. Пес недоуменно повел носом. Разве злой человек девка, чтоб для него мыло тратить? Но, видимо, старый князь считал иначе, потому как не только тщательно умылся, но и переменил исподнее. От его одежды пахло чистотой. Уж какая девка, как к смерти, готовился. Этого Проха не любил. Чистого человека, сколько не ни нюхай, ничего не узнаешь, а уж безносая придет. Она и через мыло разнюхает. Помимо кожи и лошадиного пота, толстолицей пах чем-то копченым. Прошка сильнее втянул носом, точно свининой и отменной признаться свининой, потому как запах не ударял в нос, а ласково струился, подразнивал, заставляя рот наполняться слюной. Проходимец, околдованный этим запахом, сделал шаг, и злой человек тут же обернулся. Пару секунд напряженно смотрел в темноту, скрывавшую проху, а потом возобновил разговор. «Там, — заговорил было старый князь, но злой человек кивнул, и он замолчал, и лицом как будто посерел, состарился под взглядом своего страшного гостя». Тот махнул рукой, и толстолицей слуга отошел и отвернулся всем своим видом, изображая, что разговоры господ ему вовсе не интересны. «Не бойся, старый друг, тестюшка», — с нехорошей усмешкой шепнул злой человек. «Тот, кто нас услышит, никому и ничего не расскажет». Видно, в словах этих померещилось Казимежу что-то такое, отчего его лицо, чужое и совсем старое, Вовсе утратила цвета и светилась теперь в темноте мертвой белизной выгоданной кости. Говорил ли ты с дочкой, милостивый государь мой? По-прежнему улыбаясь, продолжал злой человек. Согласна ли, Эльжбета, стать? Гость не сдержал странного, похожего на лошадиное фырканье смешка. Стать чернской княгиней. Казимеш еще раз оглянулся вокруг. Бросил быстрый, недоверчивый взгляд на толстяка и зашептал так же торопливо, с мукой в голосе, как еще несколько минут назад шептал сплетник Юрек. «Не куражься, князь, я хоть и не высший маг, но человек гордый, сам знаешь. Властелином родился, властелином жил, и тебя не побоюсь, за дерзости. Не кипятись, тестюшка, нищий!» Оборвав пламенную речь хозяина, Гость похлопал его по руке, отчего старый князь сморщился, как от боли. «Оскорблять я тебя и в мыслях не имел. Мы ведь с тобой, казик, старинные друзья-приятели. Говорю правду, как есть. Выйдет твоя дочь за черного князя, не только благо и почести получит. Тут от моря до моря всякий ворон моей крови мечтает напиться». Злой человек замолчал. И только его глаза, живые, продолжали что-то говорить примолкшему мрачному собеседнику. «Ведь ты ж, тестюшка, не желаешь родной дочке зла», — вновь улыбнувшись, проговорил гость. «Так и не искушай землицу редким дождичком. Объясни своей девчонке, что к чему, с какой стороны масла, а с какой ржаной сухари. Не мне тебе рассказывать, как оно бывает, когда у молодой жены сердце к мужу не лежит». Знаю я, что обо мне говорят, и не все лгут. Если не знает о том, твоя дочка, растолкуй по-отечески. И тогда, если согласна она, накрывай свадебные столы. Не согласна, мало ли княжонок с колечками до да лоскутом земли. Они найдётся согласной, так и книжница подойдет. У князя Милоша девок полный дом. Не знает солить, сушить или так раздать. Всё равно сыну моя магия достанется, не пропадёт, милостью землицы матушки. Нехорошо смотрел ночной гость балагур на Казимежа, холодно и зло, словно охотник, что к раненой дичи подбирается. Уж знает, что обречена, да не взбрыкнула б. Пригляделся проходим, как к старому хозяину. Нет, не подранок. Знатный, видно, охотник злой человек. Не добивать, свежевать приехал». Казимиш выдохнул, сплёл пальцы в замок. «Согласна, Элька», — выдавил он нехотя, стараясь не смотреть в глаза гостю. «И моё слово каменное. Изломай меня, радужная топь, да только вижу я, князюшка-зятёк, что не всё ты мне говоришь. Раз уж в главном порешили, так давай в малом всё обговорим. Знаю, не нужно тебе приданого, все мои земли внуку достанутся сыну твоему». «Да я помирать не спешу. Дай слово мне, что Якуба не тронешь. Сам знаешь, он тебе не противник». И скользнула в словах князя такая боль, словно напомнила о себе старая рана. Злой человек покачал головой. «Эх, князь Казимеш», — проговорил он с беспощадной насмешкой. «Всё обидеть норовишь, дорогого гостя. Неужто ты думаешь, что мне нужна Якубова жизнь?» Ему, небось, она и самому не слишком надобна. Если на лезть, не станет воду мутить. Если не будет от него угрозы и беспокойства, найдется ему место в бялом и при моем наследнике. Будет жив, сыт, всеми почитаем. А ежели взбрыкнуть заохотиться, тут уж не обессудь, тестюшка. Объясни сыну, как вести себя следует, и я слово свое сдержу. «Сдержишь», — отозвался старый хозяин. «Ты всегда держишь». «Только землицей прошу, все, что было промеж нас раньше, наш с тобой счет. «Не губи детей, мой долг с меня бери». Никогда не слышал проходимка, чтобы хозяин так разговаривал. Куда вся гордость девалась хозяйская? Сутулилась спина, заполнился тревогой и мольбой орлиный взор. Но злой человек словно и не заметил перемены, расхохотался, похлопал братский князя по плечу. «Возьму, если того пожелаю», — проговорил он. «Я руку твоей дочке предлагаю. Чернской княгиней хочу сделать. За это любая из милышевых девчонок на косе бы удавилась. А ты говоришь, не губи. Насмешил ты меня, Казик. Помнишь, было время звал я тебя так? Вот и сейчас пришла охота старая вспомнить. Давно это было. Вспомни, как ты меня называл. Помню. Владок». Княжеский мучитель сверкнул улыбкой, блеснули в темноте ровные зубы. «Так и зови теперь, раз всё решено, тестюшка». Хоть и не боялся проха людей, а от улыбки этой шерсть по хребту сама ощетинилась. Люд был злой человек, взглядом одним, казалось, из князя кровь выцеживал, выматывал душу тихим насмешливым голосом. Но не таков был князь Казимеш, чтобы без бою сдаваться». «Горячая была в нем кровь, хозяев Беломестовских, самого Томаша твердой руки. «Тогда ты был владыком, а сейчас чернский господин, так и звать тебя буду». Отозвался он твердо, с трудом выдерживая взгляд гостя. «Велик мой долг, но не больше княжеской чести. Хочешь, взыщи с меня. Тебе ни книги, ни перстня, ни посоха для того не надо. Если же нет, так и не вспоминай, дочь тебе отдаю». «Давай о деле переговорим, чтоб недомолвок промеж нас не осталось. Разговору не оберешься, если за Эльжбету приданого не дам. На Элькину руку что возьмешь? Деньги, камни мертвяков? Гончие у меня отменные. Лучшую свору?» Проха, уже подползший, совсем близко к заветной сумке Толстолицева, с волшебной книгой, докопчённой свиной ножкой, заслышав последнее, зарычал было, обиженный не столько словами хозяина. Сколько прозвучавшей в них надежды И что откупится он от гостя племенными собачками Толстолицей оглянулся Подхватил с земли сумку и прижал к необъятному животу Погрозил проходимки рыхлым кулаком А злой человек покачал головой Не нужны были ему деньги, камни, холопы, собаки «Приданное хочешь дать? Мне? черному князю Владу?» Он насмешливо приподнял бровь Пинту крови младенческой? Или ты не слышал, что я другое не пью? Не надо мне от тебя ничего, Казик. Я тебе по цен час благодарен буду за то, что ты для меня сделал. Ты мне глаза на силу мою открыл. Без тебя кем бы я был? Мелким князьком? Благодушным, ленивым да охочим да баб был бы я чернским государем. Но с твоей легкой руки стал я черным Владом. Так что ничего мне от тебя не надо. «Нынче сила моя такова, что, пожелаю, все сам возьму, и низкий тебе зато поклон». Гость насмешливо склонил голову. Толстяк, видно все же слушавший господский разговор, заёрзал, напоминая о себе господину. «Что тебе, коню Не глядя, бросил через плечо тот, кто желал, чтоб называли его владыком. Коню припустил к хозяину мелкой рысью, лишив проходимку последней возможности добраться до желанного лакомства. Проха приуныл, послушал в полуха, как шепотом совещаются гости, и потрусил прочь. Уже сворачивая за угол к кухне, он услышал. «Есть в черне одна надоба, возьму за Элькой приданное. Небольшое, но учти, князь, за такое приданное и о тебе народ доброго не скажет. Не побоишься на одну черту с кровавым Владом встать?» Казимеш кивнул, согласен, мол, снявший голову, по волосам не плачут. «Маги, двое-трое», — Четко, властно проговорил злой человек. «Не ниже золотника, но лучше манусы. И с договором полного герба, подчинение жизнью, можно каторжных». Казимеш что-то заговорил в ответ, но Прошка уже не слышал. Из кухни потянула свежим хлебом, шкварками... И собачий дух зашелся от радостного предвкушения. Девки, что при кухне его не обидят, подобраться поближе, как кухарка отвернется и...